Глава 8 Вечером, в сопровождении четырех валькирий под предводительством пирры, я встречаюсь с Рашидом. Начальник караула пригласил меня отдохнуть в одной из самых популярных таверн Вавилона — «Сытый сурок». Уже на входе заметно, как тщательно организован отбор гостей. Две очереди — одна общая и одна для vip гостей Проверяются пары охранников. «Да тут самый настоящий фейс-контроль». Рашид, одетый в легкую белую рубашку и шаровары, приветственно машет мне ладонью. «Рад, что вы согласились составить мне компанию, господин. Думал, что придется провести вечер одному». Улыбается Рашид. «Нет-нет, Рашид. Смеюсь я. Благодарен за помощь. Это меньшее, что я могу сделать в благодарность за твои труды». «Рад быть полезным». Радостно кивает Рашид, бросая взгляд на молчаливую пирру, которая словно тень следует за мной. «А как зовут эту прекрасную леди?» пира сухо отвечает она. «Прекрасное имя для прекрасной дамы», — делает комплимент Рашид, после чего обращается ко мне. «Ну что, пойдем? Столик уже заказан». Девушки за спиной Пирра начинают шептаться, но рыжеволосая воительница кидает на них строгий взгляд и все мгновенно затихают. «Вот это я понимаю дрессировка». Пирра взмахивает своими огненно-рыжими локонами и смотрит на меня, словно говоря, «Видели, как я их утихомирила?» «Почему я беру с собой валькирию, а не фалангу в качестве охраны?» «По боевым качествам девушки ничем не уступают своим собратьям по оружию. Более того, они тренированы именно к индивидуальным поединкам, а не к тому, чтобы давить строем, что куда полезнее на городских улицах или в тесноте помещений. А вот окружающие, несмотря на броню и висящие на поясе мечи, видят в них в первую очередь симпатичных девушек и чувствуют себя куда свободнее, чем рядом с тяжело вооруженными воинами. Сами валькирии после соответствующего инструктажа только усиливают это впечатление. Они ведут себя скорее как любопытные студентки под присмотром строгой преподавательницы. С виду и не подумаю, что эти четыре девчушки способны перебить охрану этого места буквально за пару минут. Две из них со мной еще с прошлого похода на Вавилон, и участвовали в ночной битве со степняками. Про пирру я вообще молчу. И только Ирма отличается невысоким уровнем. Пройдя через ВИП-очередь, мы невольно вызываем волну недовольства среди других посетителей, но пара ударов от охраны быстро успокаивает нарастающий гвалт. «Здесь всегда так... шумно?» — спрашиваю я, имея в виду недавний инцидент. «Ой, это обычное дело для вавилонских заведений, особенно для топовых». Пожимает плечами Рашид. «Народ здесь смелый и дерзкий, многие с высокими уровнями. В наше время иначе быть не может». Да, мой сопровождающий был абсолютно прав. С увеличением уровней растет и самоуверенность, и это не зависит от изначального характера человека. Сложно сдерживать себя, когда ты становишься почти как реальный супергерой. Кто-то обладает силой Супермена, кто-то ловкостью Флэша, а кто-то умом Стивена Хокинга». Только дисциплина и реалистичная оценка своих способностей могут удержать от безрассудства. Ведь не стоит забывать, что на каждого супергероя найдется кто-то, превосходящий его по способностям. Это тоже одна из особенностей нового мира. Ведомые Рашидом, мы проходим через танцпол заведения где звучит живая музыка. Стук барабанов, гитары, флейты и трубы создают ритмичный бит. Или музыкальная индустрия Вавилона сделала серьезный шаг вперед, Или я раньше просто не посещал таких богатых заведений? Вспоминается прием у Мэнфи с ее приятной музыкой. Надо будет спросить о производстве музыкальных инструментов у местных умельцев. Возможно, мне удастся приобрести несколько чертежей для Спарты или купить партию чего-нибудь играющего и звучащего. Мы поднимаемся на второй этаж, проходя очередной фейс-контроль двух охранников. Рашид проводит нас на отдельный балкончик, откуда открывается вид на танцпол. Музыка здесь звучит уже не так громко и не надоедает. Тут установлены круглый стол с уже заказанными блюдами местной кухни и мягкие кожные диванчики. На одном из них сидит довольный Аббас, начальник рынка, с которым Рашид познакомил меня ранее. Рядом с ним сидит молодая хрупкая девушка в почти прозрачном голубом платье, которая скорее подчеркивает, чем скрывает ее достоинство Непонятно, кто она. Любовница, подруга, наложница или просто рабыня. На жену совершенно не похоже. Не знаю, по каким признакам, но это определенно совершенно точно. Тем более, он нам ее и не представляет. «Лорд Спарты, мое почтение!» Кряхтя поднимается из-за стола абас после чего крепко пожимает мне руку. «Рад видеть тебя, абас Как дела с торговлей? Никто больше не создает проблем. Интересуюсь о него». «Все отлично! После вашего появления на рынке навели порядок». «Вы бы видели, какой скандал устроил Краснодар!» — смеется абас «Да, ваше отсутствие город не был так спокоен», — вздыхает Рашид, садясь рядом со мной и Аббасом. «Угощайтесь, я заказал много всего. Пирра, хотите креветочек и Большая редкость, между прочим». «Спасибо, не хочется», — отвечает пира «А я не откажусь», — решительно заявляет моя спутница Ирма и выхватывает у Рашида шпажку с закуской. «Я часто беру Ирму с собой, так как она многое знает о Вавилоне и служит полноценным гидом, открывая мне неизвестные стороны города». «Ого, какая ловкость! Откуда вы, дорогая?» — смеется абас «Я Ирма. Жила в Вавилоне, когда он еще был полисом. После попала в болото, а теперь работаю на своего спасителя», — объясняет она. Они с абасом углубляются в беседу, в результате находят даже каких-то общих знакомых». Его молчаливая спутница зыркает из-под лобья, но по-прежнему не произносит ни звука, усиленно налегая на еду. «Пожалуйста, принесите нам больше кружек». Обращаюсь я к одному из работников таверны, который мгновенно исчезает. «О, лорд Спарта решил угостить нас!» Интересуется Рашид. «Не чем-то обычным, а настоящим системным сидром. Уточняю я и ставлю на стол тыквенную фляжку, наполненную этим напитком». Аббас и Рашид радостно восклицают, и дальнейший разговор протекает в приятной атмосфере. Почему я организовал эту встречу? Ведь, казалось бы, имея поддержку на самом верху в лице Мэнфи, мне можно не размениваться на другие знакомства. Но это весьма недальновидный подход. Во-первых, только так можно узнать о слухах, ходящих среди игроков, как обо мне, так и вообще. Хотелось промониторить ситуацию в городе и выяснить, что еще интересного я могу для себя найти. Кроме того, не всегда стоит привлекать тяжелую артиллерию. Иногда поддержка на уровне руководителей среднего звена может принести намного больше пользы. Да и люди, готовые, пускай и не бескорыстно, поделиться информацией, это особая ценность, которую стоит беречь и взращивать. В беседе мы невольно затронули тему Краснодара и событий, связанных с ним. «Из разговора с Аббасом и Рашидом я получил лишь общую информацию их недовольство по поводу действий торговцев из Болотного полиса». «Теперь их почти не видно, как будто в землю провалились. И все довольны», — говорит абас «Верно. Ситуация сейчас неопределенная. Кочевники затихли, а из Краснодара приезжает гораздо меньше караванов», — подтверждает Рашид. Выходцы из Москвы и Милана говорят о стычке на болотах, но при этом все хранят молчание. Интересно, как в Вавилоне видят ситуацию? Неужели они не знают о конфликте между спартой и Краснодаром? Министр торговли и сам лорд Меджнун точно в курсе дела. Но, возможно, слухи еще не расползлись. Краснодару это невыгодно, ведь такое нападение может свидетельствовать о его слабости. А слабость всегда привлекает хищников. Или эти двое что-то умалчивают. Но зачем? Я пригласил их сюда, чтобы показать свое благосклонное отношение. Они понимают мои намерения и явно не против иметь мое покровительство. От них я не требую ничего, кроме информации. Ведь оба они занимают важные позиции в городе и имеют связи среди игроков. И вот мои будущие осведомители уже подкидывают мне информацию к размышлению. Что касается Краснодара и выходцев из Москвы и Милана, это интересно. Значит ли это, что эти фракции знают о слабости Краснодара? Возможно, у них были свои шпионы в его стенах. Или же они сумели засечь мою вылазку и связали это с уменьшением продаж Браги? Действительно занимательная ситуация. Мне предстоит выяснить, как может развиваться ситуация с этими двумя фракциями. Планируют ли они атаковать ослабленный Краснодар, или у них другие планы насчет лорда Браги? Нужно быть особенно осторожным, чтобы не попасть в ловушку, нарвавшись на какую-нибудь экспедицию из Москвы и Милана, желающих ликвидировать полис на болотах, оставаясь без свидетелей. Слухи и домыслы Аббаса и Рашида также показывают, что высшее руководство Вавилона не делится с ними политической информацией. Как бы это описать? Правление Вавилона не желает мутить воду или хочет, чтобы население не волновалось насчет внешних потрясений? Информационный фильтр эдакий. Граждане, значит, вполне себе все знают, а вот кто пониже рангом, уже нет. Он может выйти еще тем боком для Вавилона, но да неважно. Не моя забота и не мое поселение это. Кстати, наклоняюсь к Рашиду. Что вы можете сказать о министре торговли и продовольствия? Моё знакомство с ним не задалось. «О, этот!» — машет рукой Рашид. «Тот ещё урод, честно говоря. Должность занимает важную, но напыщенный, как индюк, чтобы быть здоров. Скажем так, министр — это настоящая проблема», — добавляет Аббас. «Он гад редкостный. Столько мороки с ним, что диву даёшься, как его ещё не сняли с должности. Но у него много покровителей, благодаря своему положению министра торговли». «Он в значительной степени отвечал за поставки алкоголя в заведения и торговые точки, заключив договоренности с Брагой», — продолжает Аббас. из за этого некоторые торговцы из Краснодара считали себя всесильными». «Да, и кое-кому из стражей платили дополнительно, чтобы они решали дела в пользу таких торговцев», — вздыхает Рашид. «Все это происходило неявно, но иногда случали скандалы». «Оба моих собеседника так явно вздыхают, что становится понятно, что их в число стражников на дополнительное оплате не взяли». «Значит, министру подрезали крылья?» — усмехаюсь я. «Теперь становится понятна причина его недовольства и открытой враждебности ко мне. Это объясняет и проблемы Хрюша с его комиссией. Вполне возможно, министр торговли тесно связан с брагой или находится на его содержании». «Кажется, он пытается мне помешать, ущипнуть или испортить жизнь». «Я обрезал министру доход из-под полы, а он и бесится, как куш на сковороде». «Да», — подтверждает Рашид. «С уменьшением поставок Браги недовольство обрушилось на министра. В канцелярии даже предлагали его сместить с должности, раз он не справляется с прямыми обязанностями». «Не удалось», — интересуюсь я. «Ну, как сказать». «Дело замяли в бумажной волоките», — делятся слухами Аббас. «Одни требуют его отстранения, другие — на его стороне, а третьи равнодушны к этим интригам. Короче, полный хаос». «Понятно», — вздыхаю я. «Давайте тогда оставим эту тему. Расскажите лучше о гладиаторских боях возле Вавилонской башни». «О, с развлечениями тут туговато», — вздыхает Рашид. Аббас соглашается». Нет интернета, машин, трудно достать хороший алкоголь. Приходится искать развлечения в другом, копируя цивилизации древности. Ведь они как-то справлялись. Поэтому и появилась арена для гладиаторских боев. Добавляет Ирма хрумкая вяленую свинину. Многие хотят принять в них участие. Можно выставить своего бойца или самому участвовать. Да, есть даже профессиональная лига гладиаторов, добавляет абас Некоторые выкупают из рабства бойцов и организуют им тренировки. Есть даже команды, которые проводят чемпионаты. похоже на футбольные, только с оружием. Неужели никто не возражает? Удивляюсь я, воспринимая все это как нечто дикое. Бои гладиаторов не насмерть, не как в Древнем Риме. Фыркает Рашид. Конечно, риск травм есть, но никто специально не стремится убить противника. Иначе бы в них не вкладывали столько денег. «Это если не считать бои преступников или должников», — вмешивается Ирма. «Там настоящий хаос и кровопролитие». «Ну, это дело добровольное», — отмахивается Рашид. «Каждый имеет право попытать судьбу. Все мечтают о славе, но забывают о ее цене». «А если им просто не дают другого шанса?» Возмущается Ирма, и между ней и Рашидом разгорается спор. Хм. Пародия на Колизей выходит, но с налетом современности. Все же это интересная затея. Планирую выставить пирру на бой от лица Валькирии из парты Что вы думаете? Спрашиваю я. «О, красавицу! Отличная идея!» — восклицает Рашид. «И против кого она будет бороться?» «Против черной стражи». Хмыкаю я. На мгновение наступает тишина, а затем Рашид и Аббас издают возгласы удивления и восторга. Их реакция и неверие показывают, что предстоящий бой действительно станет сенсацией. «Черная стража» высоко ценится среди игроков Вавилона, считается непревзойденной. Меджнун тратит огромные средства на усиление своей гвардии, делая ее почти непобедимой. Обычным жителям Вавилона, даже если они хотят сделать карьеру профессиональных бойцов, ни за что не справится с гвардейцами. Но это правило не распространяется на Пирру и моих людей, у них есть я. Теперь я уверен, что реакция города на бой будет бурной. Это событие станет настоящим шоу для всего Вавилона. И из этого можно извлечь немалую выгоду. Остается только тщательно продумать все детали, пока есть время. «Как зовут вашего бойца?» – равнодушно спрашивает клерк. «Пирра», – отвечаю я. «Девушка, что ли?» – удивляется мужчина, поднимая брови. «Да», – киваю я. «Ну и дела», – удивляется клерк. «А против кого вы хотите выставить свою малютку?» «Против базальта», – усмехаюсь я в ответ. Клерк замирает, потом странно смотрит на меня и Пирру, поправляет очки. Снова смотрит на нас, вновь поправляет очки. «То есть...» «Вы хотите организовать бой с базальтом, игроком 24-го уровня, чемпионом арены и командующим Черной Стражи?» «Я правильно понял», — спрашивает он с легким сомнением в голосе. «Именно так?» — подтверждаю я. «Но ваш боец должен быть аналогичного уровня, чтобы ваш запрос был удовлетворен», — напоминает клерк. пира боец 24-го уровня». Уверенно заявляю я, не моргнув глазом. Клерк вздыхает. «Ладно, как вам будет угодно. Оставьте адрес, мы сообщим вам детали боя. Черной стражи потребуется время для согласования боя». «Конечно», — улыбаюсь я. Впереди предстоит немало веселья. Следующей точкой моего маршрута становится мастерская «Лавка Малевича». «Чем могу помочь?» — спрашивает усатый мужчина за прилавком, как только я вхожу. Мастерская наполнена ароматами глины, краски и чего-то еще, масла или древесины. «Добрый день, вы мастер Малевич? Интересуюсь я?» «Не знаю, можно ли меня назвать мастером», — скромно отвечает он, но видно, что комплимент ему приятен. «Вашу мастерскую мне посоветовала моя супруга. Вы делали вывеску для ее салона», — говорю я. «А, для госпожи Хрюши. Салон «Дерзкая девчонка», — вспоминает Малевич. «Да, именно ее», — подтверждаю я. Да, хорошая вышла работа. Что ж вы хотели у меня? Интересуется Усач, опираясь на прилавок. У меня есть заказ для вас. Небольшой, но если результат меня удовлетворит, наше сотрудничество продлится гораздо дольше. Улыбаюсь я. Я весь внимание. Сосредотачивается Малевич. Отлично. Первый этап подготовки завершён. Как тебе, Показываю я результат работы Малевича. «Не слишком ли претенциозно?» Смущенно улыбается пира «Думаешь, а по мне-то красота?» Уверенно качаю головой. «Красота-то красота, но...» «Я же так никогда не говорила», — вздыхает пира «Не мое это. Мое дело драться. Зато эффектно. Наставительно поднимаю я палец». А уже повернувшись лицом к двум валькириям, я уточняю. «А вам все понятно?» «Так точно, мой лорд!» Кивают они. Тогда за работу. Хлопаю в ладоши, и девушки отправляются выполнять задания. Что я делаю? Продвигаю наш бой в массы. Неизвестная воительница, да еще и женщина, бросает вызов одному из сильнейших бойцов Вавилона. Этот бой должен стать легендарным. Я планирую сделать его таковым. На таком событии можно хорошо заработать. Ставки, выигрышные призы, известность во всем городе. Спарта может заявить о себе не просто как о какой-то фракции, но как о могущественной силе, способной составить конкуренцию Вавилону. Возможно, это поможет в торговых сделках и уж точно поднимет авторитет. Удар по Краснодару четко показал всем в степи, что без крепких кулаков многие договоренности в легкую могут пойти прахом. А этим боем с Базальтом Спарта вполне себе может показать всему Вавилону и гостям в ней, что у нее есть кулаки. И они способны дать прикурить даже солдатам элитной армии миджнуна И чтобы привлечь внимание, я распустил «Валькирии» с плакатами по улицам Вавилона. Какими плакатами? Теми, что я заказал у Малевича. Портретами пирры в стиле советской пропаганды. Теперь воительницы ходят по городу и призывают поддержать пиру, скандируя «Родина-мать зовет!» Шучу. Или не шучу. Ведь в качестве примера для плаката действительно был взят известный пропагандистский образец. На плакате изображена сама Пирра, а текст гласит «А ты бросил вызов!». Валькирии имеют еще одну важную задачу. Собирают ебалы от желающих помочь Пирре победить базальта. Пирре, находясь на девятнадцатом уровне, требуется целых шестьсот семнадцать ебалов, чтобы догнать базальта на двадцать четвертом. Я не планировал тратить такую колоссальную сумму, но готов заплатить из собственного кармана, если не найдутся добровольные пожертвования. Но в этом вопросе я все же надеялся на Вавилон. А конкретно на желание здешних женщин утереть нос мужланам. Ведь в самом начале мира системы женщины, привыкшие к защите общества и закона, оказались полностью беззащитными». Во многих кластерах правили и правят до сих пор звериные инстинкты и право самого сильного, наглого и злобного. Но там, где в мир постепенно приходит стабильность, женщины быстро отыгрывают потерянные позиции. И это не прошлый феминизм, а подлинное равенство. Теперь все равны. Буквально. Женщина в мире системы легко может быть сильнее, быстрее, мощнее, и умнее многих игроков, имея более высокий уровень. Не просто быть в безопасности, но и постоять за себя. Мои валькирии стали самым наглядным примером, а Пирра просто образцом среди них. Ее бой с базальтом — прекрасный повод для вавилонских гражданок-аристократок, живущих в роскоши, но в зависимости от своих мужей, любовников и покровителей, воткнуть шпильку в само устройство этого города. Используя рупор в лице Хрюша, а также Менфи, Я рассчитывал на то, что найдется немало спонсоров среди девушек, которые захотят поддержать Пиру в ее противостоянии. Женская солидарность. Однако это не означало, что я совершенно не переживал за свою рыжую воительницу. Ты уверена, что хочешь сражаться с ним? В очередной раз спрашиваю я. Пирра уверенно кивает. Он очень силен, сильнее всех в регионе. Если бросать вызов, то кому, как не ему? Отвечает она смело. «Ты права, хмыкаю я. Тогда я надеюсь на твою победу». «Я оправдаю ваши ожидания, мой лорд», — улыбается Пирра. Ее глаза горят предвкушением. Похоже, меня окружают одни маньячки. Бегая по всему городу, решая мелкие и не очень задачи, я не забываю наведаться и к Мэнфи. Она встречает меня на привычном месте, где я делюсь с ней своими планами и уже предпринятыми действиями. «Сбор средств в поддержку твоей девочки?» Мэнфи игриво стучит пальцами по краю стола. «Да, это определенно увлекательное решение. Найду среди знакомых спонсоров. Ведь игроки готовы на многое ради зрелищ». «Благодарю». Отвечаю с улыбкой. «С вызовом Базальта проблем не возникнет?» «Нет», — качает головой Мэнфи. «Черная стража обычно не участвует в таких делах. Но твой вызов фактически бросил перчатку самому лорду Вавилона». Мой братец определенно будет только рад растоптать твоего претендента на титул чемпиона арены. Да и ставки уже выходят немаленькие. Так что он, как азартный игрок, будет только счастлив быть втянутым в происходящее. Кажется, развлечений здесь действительно мало. Вздыхаю я. Это неизбежно, когда поселение перестает бороться за выживание. Скука — первая проблема. И Спарта, вероятно, ждет то же самое. Махает рукой Мэнфи. Учту это. Задумчиво киваю. На самом деле я так не думаю. Вавилон замер, застыл на месте в своем самодовольстве. Оттого и скука. Нам некогда скучать, нам надо расти и развиваться. Мы только в начале пути. Кстати, бой твоей воительницы с командующим Черной Стражи не просто событие, это сенсация. Базаль давно не получал вызовов, особенно после того, как с поддержкой Меджнуна прошелся катком по арене. «Для местных это как финал Чемпионата мира по футболу», — отмечает Мэнфи. «Я удивлен. Сомневался в ажиотаже предстоящего события, оказывается, его значимость намного выше моих ожиданий. Я недооценил жажду хлеба и зрелищ местных жителей». «Это действительно будет грандиозно», — говорю я, отпивая сидра из бокала. Бой был назначен всего через два дня после того, как Пира была зарегистрирована на арене. За первый день в Валькирии собрали 100 е-баллов на поддержку воительницы, а на второй уже 200 е-баллов. Однако этого было недостаточно, поскольку требовалось вдвое большая сумма. Я был готов доплатить недостающие из собственных средств, но ситуация изменилась к вечеру второго дня. К одной из пар Валькирий подъехал закрытый паланкин. Его таинственная владелица передала девушкам четыре монеты. Сначала они не придали этому значения, но все изменилось, когда они увидели описание монет и принесли их мне. Оказалось, это были ярко-зеленые кругляшки, похожие на изумруды с надписью «Актриса, 100 ебалов». На них был изображен женский профиль, «Актриса» звучала как имя властительницы. Неужели эта загадочная женщина представляет другую фракцию? И является ли она просто представителем или полноценным лордом? Ведь не каждый передвигается в полонкине с носильщиками и охраной. В любом случае, это была приятная новость, так как теперь у нас хватало средств на полную прокачку нашего бойца. Одной проблемы меньше, но мне еще предстояло посетить одно важное место. «Ирма, подойди, зову девушку». «Не подскажешь, как пройти в библиотеку?» Разбираясь с различными организационными вопросами, я успеваю также расспросить Ирму об интересующих меня местах в Вавилоне, в том числе о библиотеке. Ведь раз она появляется еще на уровне полиса, то уж в городе библиотека обязательно должна присутствовать, и я предполагаю, что там должно быть накоплено множество интересных книг. Ирма соглашается стать моим гидом, и мы направляемся в среднее кольцо города, где находится библиотека. войдя внутрь Я оказываюсь напротив высокого стола, за которым сидит уже немолодая женщина. «Чем могу быть полезна?» – спрашивает ворчлива она. И неважно, что харизма позволяет ей выглядеть максимум на 30-40 лет. Брюзжание так и выдает старуху с головой. Мне абонемент, будьте любезны. Улыбнувшись, я протягиваю ей 30 ебалов. Ага, услуги библиотеки, как оказалось, это та еще привилегия для богатых. «Пожалуйста. всем вечером мы закрываемся. Если затянете, то вас лишат пропуска. И еще вам разрешено входить только в общую секцию. В закрытую только с разрешения лорда Вавилона. Подает мне деревянную дощечку женщина, на что я понятливо киваю. Валькирии, что характерно, внутрь пускают. Зато снаружи и внутри помещения дежурит серьезная охрана. Можешь пока погулять. Не думаю, что я здесь скоро закончу». Произношу я Ирме. Тогда навещу нескольких своих знакомых. Уверена, они будут в шоке с моего возвращения. Хмыкает девушка и срывается с места. Покачав головой, я прохожу внутрь охраняемой зоны. Замечаю, что тут и там, между полками с книгами, стоят тенью стражники Вавилона. И ведь кое-где мелькает даже черная стража. Явно заботятся о сохранности находящихся здесь фолиантов. Погружаясь в просмотр книг, я обнаруживаю разнообразный ассортимент. От книг, предлагающих обучение новым навыкам и профессиям, до тех, что позволяют повысить различные характеристики. Становится ясно, почему доступ в библиотеку такой дорогой. Это, по сути, дает значительное преимущество перед теми, кто достиг предела своего уровня. Например, книга «Кардио для задохликов» не только повышает интеллект, но и увеличивает скорость прокачки выносливости на целых 5 дней. То есть, прочитал книгу и получил возможность закрепить знания на практике. Осознание ценности собственной библиотеки и важности хранящихся в ней книг укрепляется. Если получить легендарную книгу, можно будет передать ее знания не только себе, но и своим подчиненным в неограниченном количестве. Мысль о том, что навык Гюнтера, усиленный натиск, мог бы быть использован целым отрядом всадников, звучит ультимативно. Впрочем, сейчас это не более, чем мечты. Сейчас я больше озадачен выбором новых профессий. Например, к чему мне профессия следопыт? Ладно, вдруг вся моя охрана куда-нибудь исчезнет, и мне придется прятаться или подкрадываться. А охотник или земледелец? Зато среди полок в Вавилонской библиотеки я нахожу пару очень интересных книг. Одна из них называется незатейливо «Государь» и дает профессию «Политика». Вторая именуется «Наука побеждать» и позволяет стать полководцем. Я даже удивился из-за того, что эти два томика никто не перетащил в закрытую секцию или и вовсе не изъял из общего доступа. Ведь эти две книжечки полностью решают мою проблему. Политик дает баф к мудрости, а что куда важнее, он дает бонус к проницательности. То есть не прямо, но косвенно он позволит мне лучше читать движения других людей, а также понимать мотив, скрытый в их словах. Даже описание мне уже кажется очень заманчивым. Имя. Государь. Описание. Книга для начинающих политиков. Политика – это нечистоты, в которых плавает слишком много тараканов. Но если знать, как построить из них пирамиду, то из нечистот удастся вылезти. Но только до того момента, пока вашу пирамиду не сломает кто-нибудь другой. Имя. Наука побеждать. Описание. Книга для будущих командиров. В детстве ты любил играть в солдатики, а теперь твои игрушки стали больше и опаснее. Покажи всем, кто круче всех в этой песочнице. Том позволяет приобрести вышеупомянутую профессию, что позволит в теории куда быстрее и проще разгадывать планы противника, а также следить за ходом сражения с высоты птичьего полета. Она не давала никаких бафов, кроме интеллекта, но я чего то был уверен, что последняя фраза не для красного словца была вписана. На изучение данных произведений у меня уйдет не один день, но я и не спешу никуда пока. Найдя укромный уголок, я сажусь в глубокое кресло и словно по щелчку отстраняюсь от внешнего мира. Возможно, охрана предназначена не только для сохранения книг, но и для защиты вот таких вот кадров, как я. Ведь единственный минус чтения книг от системы в том, что ты не можешь обращать внимание на мир вокруг тебя. Но делать было нечего. Билл ты для полноценного лорда сам себя не построит. На ближайшие два дня я буквально поселяюсь в библиотеке. Это место дает необходимое уединение, поэтому освоение материала идет с отличной скоростью. И только на третий день мне приходится изменить свой привычный маршрут. Наступает день турнира. Мы отправляемся на арену.